31 марта 1814 года взят Париж. С 1 ноября начался знаменитый Венский конгресс. Два императора, четыре короля и их свита составляли его цвет, а также прекрасные дамы. Роскошное празднество, театральные представления, балы, рауты, маскарады, фейерверки – Карусели и парады следовали бесконечной вереницей И среди красавиц всех наций особым успехом пользовалась Зинаида Волконская, представляющая сочетание молодости, красоты, грации с умом и талантами. На этом форуме она впервые стала выступать как певица, вызывая все новые восторги и овации как должна была быть счастлива Волконская и как она была несчастна, несмотря ни на что. Ведь он не принадлежал ей одной, а принадлежал всем. Любящей женщине всегда хочется предъявить свои права, но это было невозможно. Оставалось только соответствовать, то есть вызывать восхищение. Старинный знакомый ее отца – Остроумный принц де Линь заметил. Великая княгиня Мария привязывает к себе сердца. Екатерина берет их приступом, а Зинаида покоряет. Ее ставили рядом с сестрами императора, но ей хотелось быть первой. Имея яркий сценический талант и дивный голос, Зинаида вызывает повсеместное восхищение. Особенный успех продолжает сопутствовать ей в Париже, что начинает чуть заметно раздражать повелители Европы. Но Волконская не обращала на это внимания, гордясь восхищением такого композитора, как Россини. Когда она сама поставила оперу молодого итальянского композитора «Итальянка в Алжире» и спела за главную партию, то они покорили друг друга. Своё восхищение композитор выражал не только бурными аплодисментами. На русскую тему, напетую княгиней, он сочинил для неё специальную арию, которую вставил в свою новую оперу «Сивильский цирюльник». Актёры Парижа во главе с прославленной госпожой Марс сетовали, что такой голос и драматический талант достались на долю дамы большого света но демократичной по своей натуре и воспитанию Зинаиде нравится артистическая среда. Она увлеклась новыми постановками, репетициями. Сценический успех импонирует, делая ее в какой-то мере свободнее от светской условности, чопорного этикета придворных кругов. Но, однако, эта свобода перестает нравиться Александру Первому. Его раздражает не сам успех – но сфера его развития. Он видит, как стихи искусства захватывает волконскую, уводит от его влияния. Ей уже не хочется возвращаться в Петербург, в царство лжи и притворства. Она все чаще выражает желание остаться в Париже. Александр I рассердился. За что? За ее ли сценическую одержимость? Или за то, что она ходатайствовала за приговоренного к смертной казни полковника Лобидойра, первого, кто перешел со своим отрядом на сторону Наполеона в 1815 году? Вот письмо. Судите сами. Вы очень ошибаетесь, княгиня, если полагаете, что я когда-нибудь мог бы сердиться на вас за участие, какое вы принимаете в деле л. Из того, что я говорил вам у герцогини Курлянской, вы бы вполне должны были покинуть идею, что я хотел вас побронить, как вы выражаетесь в письме вашем. Дело в том, что если я и негодовал на вас, то уж, конечно, не за Эл, а признаюсь вам откровенно за то предпочтение, которое вы оказываете Парижу со всей его мелочностью». Столь возвышенная и превосходная душа казалась мне неподходящую ко всей этой суетности, я считал ее жалкой пищей для нее. Искренняя моя привязанность к вам, такая долголетняя, заставляла меня сожалеть о времени, которое вы теряете на занятия, по моему мнению, так мало достойное вашего участия. Вот, княгиня, самое откровенное изложение моих жалоб. С истинным удовольствием встречу я минуту вашего к нам возвращения, которое даст мне возможность повторить вам на словах выражение чувств моих к вам». Но, думается, не только недовольство сценическими увлечениями Волконской заставили написать царя эти строки. Он пытается призвать ее к благоразумию, поставить их отношения в удобные для него рамки. А ей этого, видимо, не хотелось. Слишком много было пережито. Прежде всего, рождение сына Григория, которого хоть и назвали в честь деда Григория Волконского, но в свете упорно считали его отцом Александра. Мальчик умер. Ее старший сын, названный Александром, Родился в 1811 году и рос здоровым и веселым ребенком. Он нуждался в ее внимании. Зинаида хотела быть такой же заботливой матерью и играть ту же роль при сыне, какую играл при ней ее отец, наставник и друг. Вместе с родным сыном воспитывался приемный Владимир Повей. Его подобрали в 1815 году в Лондоне буквально на улице. Отсюда и его фамилия – Повей, Мостовая, французский. Княгине показалось, что он похож на ее умершего сына, и она усыновила ребенка, крестив его и назвав русским именем Владимир. Мальчики росли вместе. Зинаида хотела найти успокоение в собственной семье, но обстоятельства оказались сильнее ее желания. Ей все же пришлось вернуться в Петербург. Что же там ждало ее? В столицах Европы она разделяла славу Александра I. Он был центром внимания, героем, победителем Наполеона. Даже Жозефина и Гортензия, бывшие супруга и пачерица тирана Европы, были очарованы русским императором. И все же Зинаида Волконская была истинной царицей всех празднеств и балов. Моментами восхищения придворных всех европейских государств объединяла их в единую царственную пару. Императрица Елизавета Алексеевна, законная супруга, была фигурой чисто декоративной. а холодности к ней со стороны Александра знали все. Она не была соперницей никому. Так было в Париже, Вене и других городах. Иное дело Петербург. В северной столице жила истинная соперница зинаиды, княгиня Мария Антоновна Нарышкина, урожденная светополк четвертинская из рода рюриковичей. Когда-то совсем юной она приехала вместе с братом и сестрой после смерти отца в Петербург. Ее появление при дворе стало сенсацией. Необыкновенная красота равнялась знатности рода, шедшего по прямой линии от святополка окаянного. Юная княжна гордилась своим происхождением и держалась свободно и независимо. И со времени ее появления именно она, а не кроткая супруга, всецело царила в сердце Александра, пленяя всех своей неестественной, невозможной по отзывам современников красотой. Для приличия ее выдали замуж за Дмитрия Львовича Нарышкина, но муж оставался лишь ширмой и главой Ордена Рогоносцев. Все знали, что его жена – самая сильная и постоянная привязанность к государю. И кем бы царь не увлекался, даже самой очаровательной женщиной Европы, прусской королевой Луизой – все равно возвращался к Нарышкиной. Этого и боялась в 1817 году Зинаида Волконская. При дворе все давно разделились на две партии. Одна была за несчастную, покинутую императрицу Елизавету Алексеевну, другая — за обольстительную и веселую Марию Антоновну, которую с легкой руки поэта Державина посвятившего ей послание Аспазии, называли черноукой Аспазией. Как во всех классических любовных романах, белокурой, голубоглазой, нежной и беззащитной героине противостоит роковая красавица с черными очами и кудрями.